Глава т р и н а д ц а т а в споре один глупец, другой подлец? Стань третьим!» После серьезного разговора с друзьями я не спала всю ночь. И дело не в том, что пол был слишком твердым, наспех переколдованные из старья матрасы скорее напоминали набитые булыжниками мешки, а тварь, взявшая под свое крыло кота, громко храпела. «Мне не хотелось умирать!» Даже если это необходимо для того, чтобы вернуться домой, все мое существо сопротивлялось подобному шагу. Страхи всплывали один за другим, как пузыри. И эта ночная кавитация в итоге привела к взрыву и выделению целого океана энергии. Я и так не отличалась усидчивостью и бездействием. Но утром была готова свернуть горы, лишь бы найти другой выход. А лучше вход. И для этого был нужен ректор. т е р а н всучил мне книгу и наказал изучить пространственную магию. Носов тоже что-то вещал о пространстве. Вскочив с первыми лучами местного солнца, я принялась листать учебник. А потом меня разбудили. Теперь я точно знала, что я истый гуманитарий. А эта, наполненная формулами и графиками книга, Идеальное оружие от бессонницы. Причем массового поражения. Максим начал к л е в а т ь носом на второй странице. Артем на третий, а кот, изъять животное из заботливых объятий к р ы л а т о зубастого существа, мы так и не смогли. Мне не сдать зачета ректору. И пока в плане по спасению невезучих попаданцев лишь две позиции. Первая. Попытаться убедить ректора выслать нас без экзамена. Но тут есть загвоздка. Мы не принадлежим этому миру, и фокус может не прокатить. Если верить мужу, р е в н и в о й ведьмы. Второе. Стараясь привести в исполнение пункт первый, я вполне могу оказаться придушенной т е р а н о м Тут тоже не все чисто. Никто не дает гарантий, что, умерев в этом мире, я вернусь в свой а не полечу по темному коридору навстречу свету. Поэтому сейчас, когда столб воды сбил ректора и мужчина ушел на глубину, я не бросилась его спасать. Вместо этого посмотрела на перепуганного Ориджа и будничным тоном заметила. То ли тебе та книга не особо и нужна, то ли р а с с к а з а о лучшем студенте Академии самые настоящие сказки. Попытка номер два. «Там ректор!» — начала была бледная блондинка, но ее перебил боевой клич Ориджа. В этот раз увернуться я не успевала, поэтому отразила удар. Сотканные из струи змеи послушно отправились на второй круг по аудитории. Воды прибавилось до уровня шеи, рядом со мной показалась голова вынырнувшего ректора. Глаза мужчины полыхали огнем, зрачок приобрел вертикально вытянутое положение». «Вы что здесь устроили, э л е н Диас?» «Не мешайте уроку», — сурово отрезала я и нашла среди визжащих от ужаса девиц рыжую. «Селеа, атакуй своего жениха так же, как он меня. Надеюсь, он хорошо усвоил урок». «Но мы же утонем», — взвизгнула блондинка. а э л е н Диас», — взревел т а р а н Но было поздно. На губах Селеа промелькнула улыбка. Такую могла выдать лишь девушка, которой выпал долгожданный шанс отомстить своему обидчику за все. Одним ударом. Поэтому он не может быть в полсилы. Девчонка оказалась весьма неплохим магом. Я втянула в легкие побольше воздуха и приготовилась к чему угодно. Но Оридж не только отразил водяной поток, но и умудрился обуздать змей. Воды снова прибавилось, и уровень... уже почти достиг потолка. «Дети, плывите ко мне!» — отфыркиваясь приказал ректор и пульнул в меня уничтожающим взглядом. «Если кто-нибудь пострадает, я... Уволите, помню!» — кивнула я и нырнула. Подплыла к двери, за порог которой не пролилось ни капли, и выпустила несколько молний. Стало нестерпимо светло, а по периметру косяка поползли прорехи в защитном заклинании. Врывающийся из коридора в аудиторию воздух забурлил, ослепляя. Меня с силой втянуло в закручивающийся водоворот и вынесло из аудитории со скоростью течения горной реки. За мной на спонтанных водяных горках выезжали визжащие студентки. С восторженным гиком вылетали парни, Ректора я заметила слишком поздно, чтобы отплыть в сторону. Мужчина с размаху налетел на меня, а поток воды растаял быстрее, чем можно было бы предположить. «Тяжелый», — простонала я, пытаясь спихнуть с себя подрагивающее тело. «Лин», — буркнул Теран и приподнялся надо мной. Я же с удивлением заметила, что его волосы торчат во все стороны, как провода. Ректор посмотрел странным затуманенным взором и, звучно чмокнув щеку, пролепетал. «Апельсинка моя!» А потом отключился. Вокруг нас со скоростью очереди на распродажу росла толпа студентов. Мои же, перебивая друг друга, эмоционально делились тем, что произошло. «А она как шарахнет ректора молнией!» «У т е р а н а даже в воде волосы дыбом встали!» Но щит в д р е б е з г и Я такого страху натерпелась. Это было невероятно. Это новая учительница по боевой магии. Она потрясающая. Я ухмыльнулась и, кое-как избавившись от бесчувственного тирана, поднялась. Осмотрела мокрых студентов. Все живы. «Да — Да! — крикнула блондинка. Ее прическа тоже была безнадежно испорчена водой и молниями. Казалось, девушка была зла. но алые с вертикальным зрачком глаза горели восторгом. «А когда следующий урок, учитель, вы проводите факультативные занятия? Может, согласитесь стать моим репетитором?» Все загалдели, прося о том же. Я стояла и, ощущая себя самой счастливой женщиной в мире, лишь улыбалась. У меня получилось завоевать себе уважение. И пусть мне предстоит расплачиваться с Ориджем, который выиграл спор, Не страшит, что придется отвечать перед тираном и за своевольные действия на уроке и за молнии, выпущенные в проводящей среде. Про поцелуй на глазах у всей академии и вовсе не стоило говорить. Сейчас я парила на крыльях вдохновения, но, как известно, чем выше вы взлетаете, тем больнее падать.